Глава восьмая. Летели мы весело благодаря тому, что в рейсе была разрешена продажа спиртного. Видимо, авиакомпании выживали как могли. В стоимость билета это, разумеется, не входило, и цены были даже не конские, а не знаю, как их назвать, бегемотские, что ли. Я, впрочем, от сто грамм коньяка отказался, даже губ не смочил, как предлагал танк. Прекрасно понимал, что чем больше ищешь счастья на дне стакана, тем сложнее восстанавливать спортивную форму. степаныч не воздержался приглашение танка принял но чисто символически цедил весь полет полтишок коньяка а вот танк поддал прилично как то мы утратили над ним контроль он и на зюзюкался и денег не пожалел братан окликнул я его ты не сильно разогнался смотри улетишь как лыжник с трамплина не боись боец тяжеловато ворочая языком но разумно отвечал танк «Это я так, для расслабона, летать боюсь, прикинь, но к Москве буду как огурчик». Здесь он немного выдал желаемое за действительное, но, в общем, слово сдержал. Успел даже вздремнуть и к приземлению не сказать, что превратился в огурчик, но, в общем, в пределах нормы, хотя и видно, что перегар в нем еще бродит. Однако видно было и то, что парень жестко держит себя под контролем. Степаныч с неудовольствием покосился на него и промолчал. «Уважаемые пассажиры!» Бойко протрындел женский голос в репродукторе. «Наш самолет совершил посадку в аэропорту Домодедово, температура воздуха за бортом и еще куча информации, что я пропустил мимо ушей. Аэропорт не поразил меня размахом, но удивила разница между провинцией и столицей. Как-то не думал я раньше, что даже миллионники типа Ростова или Уфы, настолько тихие городки, где время неторопливо струится». несет с собой расслабленных жителей. Здесь же все кипело-бурлило, хаотичный шум, людской водоворот, потные очумевшие челноки с гигантскими сумками, огромное количество мужчин южной и восточной наружности. Весь этот стремительный галдящий драйв сам собой вызывал выбросы адреналина, что, похоже, протрезвило танка окончательно. ни хрена себе!» – воскликнул он восхищенно. «Вот движуха! Вот это я понимаю! Столица, а!» Мы, подхваченные людским потоком, выбрались из душного здания порта на огромную площадь, где колесила такая же залихватская жизнь, дополненная рычанием и гудением сотен машин, но под тенью бетонного козырька было сравнительно свежо. «Анекдот хотите?» – ухмыльнулся Степаныч, которого что-то из столичного колорита весьма забавляло. «Ну?» – оживился танк. Он всегда был рад любой веселухе. «Приехал китайец в Москву, походил, посмотрел достопримечательности. Спрашивают его, ну как вам Москва?» «А он, хорошо, понравилось, красиво, интересно, а главное, народу немного». Танк выпучил глаза. «Это как немного?» Степаныч вздохнул и по отечески похлопал танка по плечу. «Слушай, ты слыхал такое? Если надо объяснять, то не надо объяснять». Этим он запутал недалекого парня окончательно, так что мне пришлось все-таки взяться за объяснение. В Китае народу живет примерно в 10 раз больше, чем в России, поэтому китайцу в Москве должно казаться безлюдно. Ну, юмор, ясное дело. о, -о, -о, -о загоготал танк, дошло. Ну да, точно, и народу немного, э ха, -ха, ха Все это происходило под неистовую какофонию зазывал, предлагавших услуги множество таксомоторов, «Такси! Такси! Недорого!» «Знаю я их не недорого!» – проворчал Степаныч. «Три шкуры сдерут, заразы!» «Автобус, может?» – неуверенно предложил танк, оглядываясь в поисках остановки. «Электричка есть до Повелецкого», – вспомнил я. «Не, погодите!» Степаныч не спешил, его опыт постепенно подсказывал решение. «Вон, гляньте!» «Чего?» – танк навострил уши. «Ничего, а кто? А ну, пошли!» и Степаныч безошибочно подошел к невысокому скромно одетому парню, нерешительно топтавшемуся в сторонке. Тот так и просиял, когда наш тренер негромко спросил. «Ты тоже извозчик?» «Ну, можно и так сказать. Частник, а вам куда?» «Метро Юго-Западное, точнее, гостиница «Спорт». Поехали!» «Конечно! Рванем по кольцевой, все в ажуре. Цена умеренная. Сколько вас?» «Трое!» «Отлично! Договоримся. Машина у меня поодаль, на стоянке. И от «Ребят, айда Степаныч махнул рукой. По пути довольный парень разболтался, раскрывая нам нехитрое закулисье своего ремесла. «Я вообще-то тут новенький, до того на Курском вокзале работал». Под крышей усмехнулся я. «Ну, а куда сейчас без этого? Отстегивали как положено. И вдруг того, провалилась наша крыша. А нам говорят, мотайте отсюда, а не то могут быть неприятности. Ну вот я сюда, пока сам по себе». «Риск», – понимающе сказал я. «Да ведь кто не рискует, тот не пьет шампанского!» Молодецкий гаркнул танк, довольный своей эрудицией. Так мы дошагали до стоянки, где наш водила показал на довольно потрепанный бежевый ВАЗ-2105. «Ну, вон, моя ласточка, сейчас поедем!» «Эй!» – прервал его грубый голос. Мы все разом обернулись. К нам не спеша в развалочку шагали трое. Первым шел здоровенный детина, настоящий шкаф. Редко таких можно встретить. заметно крупнее нашего танка, не говоря уже про нас со Степанычем. Ростом 195 не меньше, может и поболе настоящая вершина пищевой цепочки. Правда, по его походке, по координации движений я без труда догадался, что к рукопашным искусствам он имеет самые отдаленные отношения. Может, главенствует в каких-то уличных боях, при его комплекции это несложно, но ну и наверняка подкачивается где-то, и это можно допустить». Двое прикрывали здоровяка с тыла, это были парни нормальные, не хилые но ничего особенного, только смотрят волком. «Поедем, говоришь?» – нагло ухмыльнулся детина, обращаясь к нашему шоферу. «А что?» – с достоинством, но ну, осмотрительно сказал тот. «А то, что ты один поедешь, если хочешь, понял? А вы, мужики, если хотите, с нами езжайте, или на общественном транспорте, ясно?» «Нет, мне другое ясно», – сказал я совершенно спокойно. «Мы арендовали машину у вот этого молодого человека, с ним и поедем, тема закрыта. Поехали», – твердо заявил я водителю. Он вроде бы сунулся к машине, но все же как-то неуверенно, видимо, ощутил себя находящимся между двух огней. Амбал же от моих слов офигел, никак не ожидал такой борзости от дрыща, каким, наверное, ему представлялся я». Правда, рядом со мной находился здоровило-танк. Но этот тип, видать, самоуверенно решил, что и он ему не противник. Тем не менее, первым делом надо повалить его, а уж и дрыщий старпёр. То есть мы со Степанычем ничего собой не представляем в боевом смысле. И таких можно легко на понт взять. Не знаю, крутанулось ли в его мозгах что-нибудь на тему, а почему они так дерзко отвечают, почему не пугаются. То есть пока говорил один только я, но по всем повадкам танка... Ясно было, что и тот в боевой готовности. И незваный переговорщик пошел на обострение. «Че ты сказал?» выпалил он с самой недвусмысленной интонацией. «Ты кто вообще такой?» Пустой вопрос, невозмутимо ответил я. К этой секунде он уже навис надо мной громадой, но я стопроцентно сознавал, что начнись стычка, и я его завалю. Правда, первым бить не хотел, и он тоже все же не решался. Но тут в ситуацию встрял Степаныч. «Э, командир!» – сказал он. «Ты с сними, не тот случай, не с подчиненными базаришь». «Хлебальник, завали, дед!» Небрежно бросил в ответ еще один недомерок и решил, видимо, Степаныча припугнуть. Положил руку на плечо тренера, стиснув пальцы, и вот тут завертелось. Я грубо оттолкнул козла, амбал среагировал и врубил танку. «Ну как врубил?» нанес удар, но, видимо, поскольку танк легко ушёл нырком, а правую руку этого балбеса перехватил, ловко крутанул, тот по инерции повернулся, и танк жёстко сунул ему коленом в печень. Не убойно, конечно, но порядком. От такого подарка боль несусветная, искры с глаз. «О, мать!» – только и взвыл горе-боец, присев на асфальт. «Надо отдать должное тем двоим. Они, не раздумывая, бросились на нас». Два не сильных, но жестких удара, одному апперкот, другому хук. И от этих двух подарков они повалились, как кегли в разные стороны. Не вырубились, но ориентиры точно растеряли. Представляю, как у них земля и небо каруселили перед глазами. Ну, я того и добивался. Таксист наш смотрел на меня круглыми обалделыми глазами. «Ну, звади, поехали», — улыбнулся я ему. И через минуту мы уже мчались от аэропорта. степаныч на переднем сидении, массируя плечо, мы с танком сзади. Водила полетел, как на скипидариной, и я дружески сказал ему, «Да не гони ты так, не ровен час ГАИ и все такое». «Ага», — откликнулся он и сбавил скорость, потом осторожно сказал, э можно узнать, вы кто такие?» Я почему-то думал, что ответит степаныч как старший, но он полуобернулся ко мне, как бы делегируя ответ». Что-то сочинять было глупо, я сказал правду, но обтекаемо. Спортсмены, уже не комсомолы, но спортивная делегация. а почему почему-то обрадовался парень. «Ну, я так и подумал, когда сказали, что вам в спорт. По кольцевой поедем, так быстрее выйдет». Он неожиданно разговорился, не знаю почему, может быть, перенервничал в острой ситуации, и теперь так все это вылилось. Сперва поблагодарил нас за выручку, эти черти, по его словам, вполне могли покалечить машину, причем хорошо еще, если бы только колеса проткнули, а ведь могли бы и по-серьезному разгромить, вплоть до состояния восстановлению не подлежит. Далее он доложил нам, что в Домодедово теперь, конечно, ему дороги нет, но он не унывает, не пропадет, ни таксистом, так в каком другом виде найдет себя, хотя, конечно, лучше бы за баранкой, очень уж солидно тут можно заработать». Под аккомпанемент таких разговоров мы доехали до спорта, оказавшегося небоскребом в самом конце Ленинского проспекта. Строилась гостиница к Олимпийским играм 1980 года, можно сказать, в комплексе с Олимпийской деревней, расположенной по московским меркам рядом. Это все рассказал нам Степаныч, пока мы расплачивались таксистом и шли от стоянки к центральному входу. Я слушал его, зная, что в середине нулевых годов спорт будет признан аварийным зданием и снесен, а спустя год-полтора этот снос будет признан в суде незаконным темное дело времен мэра Лужкова, и довольно долгое время на этом месте по адресу Ленинский проспект 90 будет пустырь, пока, наконец, уже годы спустя не появится современный отель «Рэдисон». Разумеется, это все в моей прежней ветке времени. Как будет здесь, да кто ж его знает. «Быть может, этот спорт благополучно простоит еще лет тридцать. Вовсе ведь не старое здание, и что там с ним нахимичили авторитетные бизнесмены эпохи нулевых, это такой внезапный импульс, которого могло бы и не быть. Об этом я как-то туго призадумался, пока мы оформлялись в вестибюле у дежурной администраторши. В общем, занятие не самое продуктивное, но оно упорно приводило к мысли о сложности земного бытия». Отсюда, перед моим умственным взором, начали крутиться призраки людей ушедших, и живущих, и находящихся неизвестно где. Марк, Заур, Демид, Лида, Алина. Бог ты мой, неужели это все со мной было? Честно сказать, я мысленно застопорился. Ну, конечно, было. А я эмоционально не могу поверить в это. Или не то, что не могу поверить, а не вмещается в меня то, что все это происходило и происходит со мной. Хотя разум вроде бы исправно фиксирует все это. Вот так только и скажешь. Странная штука жизнь. И надо жить дальше. С этой премудрой мыслью я и зашел в номер. Поселили нас в трехместке на шестнадцатом этаже. Скромно, светло, опрятно. Приятно цветочный запах комнатного дезодоранта. Вид из окна на подмосковные леса в сторону района Солнцева и аэропорта Внуково. Откуда как раз набирал высоту серебристо-сверкающий крохотный самолетик. Внезапно зазвенел телефон, установленный на тумбочке между двумя кроватями. Мы с танком недоуменно переглянулись. Степаныч ухмыльнулся. Он, кажется, о чем-то догадался. «Ну, возьми, возьми!» – поощрил он танка. Тот, все еще недоумевая, взял трубку. «Да!» – стал слушать. И по мере слушания лицо менялось в сторону радостной иронии. Не отрываясь от трубки, но зажав ладонью микрофон, он весело прошептал – «Баб предлагают, на любой выбор, говорят и со всякими извращениями». «Спроси, мужиков не предлагают?» Хмуро пошутил Степаныч. Танк фыркнул, не отнимая ладонь, также прошептал. чё ведь ответить-то? А может вызовем на вечер?» «Трубку дай», я шагнул к нему. Он протянул мне трубку, и я услышал мягкий льющийся голос, модуляциями сразу напомнивший мне Алину, но тембр был другой, более контральтовый. «Мы гарантируем, что вы получите незабываемые впечатления. Наши девушки исполнят любое ваше желание и доставят вам океан удовольствия». «Верим», – твердо сказал я. «И желаем каждый найти жениха в бархатной шубе, как крота дюймовочки. Океан мы сами кому хочешь сделаем. И с материками в придачу, включая Антарктиду. Всего доброго». «Во, паразиты», – прокомментировал Степаныч. «Заехать еще не успели, а не тут как тут с похабщиной». «Сервис!» – сказал я и положил трубку. Танк смотрел на меня, глупо улыбаясь. Я же смотрел без всякой улыбки и молвил сухо. «Пока дел не сделаем, никаких баб, спиртного тоже, полное алкогольно-половое воздержание, ясно?» Бессмысленная радость медленно покинула лицо моего друга. «А потом?» «Видно будет, в зависимости от наших успехов. А про себя подумал, до тех успехов, еще как до луны. Нам ведь что нужно?» «Нам. Собственно, мне, конечно, потому что Степаныч с танком приложение, от тягловая единица, здесь я...» «Ладно», — танк комически вздохнул. «Ну а насчет пожрать-то, я думаю, никаких запретов нет, у меня кишки уже сворачиваются». «Насчет этого без ограничений», — весело сказал я. «Между прочим, толковая мысль. Кушать хочется, куда пойдем?» «Пойду в Макдональдс», — воспламенился танк. «У администратора спросим, где ближайший, и вперёд!» Я не возражал, но вдруг резко выступил Степаныч. «Нет, туда не пойду!» «Что так, Степаныч?» «Амеры пусть свою херню сами жрут, а я не буду!» «Из принципа! Да и непонятно, из чего они свои бутерброды стряпают!» Тут он распространился о том, как однажды был в Праге на международном турнире, жил в гостинице, где был шведский стол, и видел... как его соседи-американцы гребут всё подряд из предлагаемых блюд. Салаты, гуляш, какие-то овощи, ещё чёрт знает что, валят всё в одну тарелку и лопают эту дикую смесь. «Прям так и едят?» – поразился танк. «Аж за ушами трещало!» – подтвердил Степаныч. «Да, думаю, ребята, даёте вы!» Эти воспоминания почему-то спровадили нашего тренера в лекцию о кухнях народов мира, и выходило так, что лучше нашей русской ничего нету. «Французы, жабоеды, лягушатники, жрут нечисть, а скандинавы, шведы там всякие, тухлую селёдку им подавать тфу!» «Как это?» – поразился танк. «Да так, за тухлятину мать родную продадут. Сюсь, как же это у них, у упаскуд называется, не выговорить!» «Сюрстреминг», – выговорил я. «Во-во!» – танку всё ещё не верилось. «И чё, прям тухлятина?» Не, я слыхал, что медведь любит это дело, завалит там корову и ждет пару дней, когда вонять начнет, это прям деликатес для него, но тут... Так и эти такие же, не лучше медведя. Тут я слегка заступился за шведов, сказав, что сюрстриминг все же не протухшая, а заквашенная селедка. Но вонючая сволочь, что верно, то верно. Степаныч только рукой махнул. А, все едино, одно слово, говноеды. Ну а мы-то обедать идем. Танк вернул нас к насущным вопросам. «А то уж у меня того! Кишка кишке стучит по башке!» «Пойдем к администратору на разведку», – решил я. Администратор, молодая симпатичная девушка, нашему вопросу обрадовалась. «Так ступайте в наш ресторан, у нас отлично готовят и недорого». Тут она, как честный человек, запнулась и уточнила. «Ну, как недорого. Для наших постояльцев двадцать процентов скидка. Вы только карты гостя с собой возьмите, там предъявите, и всё». «Пошли», – решил Степаныч. «Поедим по-нормальному, а не этот фаршмак, мать его!» «Фастфуд», – поправил я. «Ну да, насчёт фаршмака, извиняюсь. Отличная штука. Я в Одессе пробовал». «Ну, Степаныч, ты где только не был», – весело удивился танк. «Живу давно, брат», – почему-то вздохнул тот. У тебя зато все впереди, если дураком не будешь. Ну что, идем?